Хорошая пора лета. Ни тебе уроков, ни тебе домашних заданий. Но вот наступает сентябрь, и снова раздаются в школьных коридорах такие знакомые звонки. Кто-то ждет этот день с нетерпением. Ведь начало учебного года — это встреча не только с новыми знаниями, но и со старыми друзьями. Кто-то ждет его с ужасом. Опять эти нудные диктанты, опять эти жуткие контрольные Вот и Виктор Перестукин в школу не особенно жаловал Ведь куда интересней погонять с ребятами в мяч Или, скажем, поиграть с любимым котом Кузя, Кузя, ну поймай, ну-ка, ну-ка Ой, не поймал, не поймал Ай-яй-яй Вместо того, чтобы делать уроки Движись, а то выключу Ну ладно, ладно Укоризненно посмотрел на Витьку со шкафа Старый радиоприемник Дневник ученика пятого класса а. Перестукина Витя Посмотрим, что там задали по арифметике А, ну, брысь! Ребята, которым на дом задают задачи... Выключу! Три землякупа вырыли траншею в тридцать шесть. метров за два дня. Понятно. Сколько потребуется землякупов? Ой, простая задача! Помножим землекопов? Нет, лучше разделим их на дни Получилось? Эх, грунда Ну, зато теперь можно отдыхать Задача решена, ура! Землекопов полтора Отдыхать теперь пора! ай -яй, яй яй яй ай яй яй яй, -яй. А тебе какое дело? У мальчика нет никакого характера Ой, а где же его взять, если нет? Характер надо воспитывать Настоящий мальчик должен иметь волю Презирать опасности, бороться с трудностями Я бы презирал, я бы боролся Да только где их взять, трудности-то? Где их взять-то? А вот для начала сделай уроки Приведи в порядок учебники Ха-ха! Учебники! Да я ненавижу все эти учебники Пропадение пропаду! Швырнул Витька на пол книги И произошло что-то совершенно невероятное Вокруг загрохотало Стало темно Огляделся Витька Видит, поднимаются с пола какие-то грязные, оборванные, похожие на привидения существа Ах, мама! Кто вы? Он даже не узнает нас Рисует на нас шортиков Плохо учится Понятно Вы мои учебники Привет! Что вам от меня надо? Как раз сегодня я приготовил уроки Приготовил? Приготовил. <смех> не повторил безударные гласные. Неправильно решил задачу. Подумаешь, проживой безударных гласных. И задачи решать мне, мне не к чему. Я буду путешественником. Жаркие страны там всякие. Мальчика надо спасать. А не отправить ли нам его в страну невыученных уроков? А там есть трудности? Ещё какие? А опасности? Сколько угодно Прекрасно! Слушай условия задач От Голубого озера до дворца грамматики 12 километров Идти будешь со скоростью 3 километра в час Там ты встретишь трудности и опасности Высчитай. Сколько часов потребуется тебе на дорогу? Не справишься с трудностями? Опоздаешь? Навсегда Всегда останешься в стране невыученных уротов! Да ничего, справлюсь! Мяу, и я с тобой, Витя! Кузя! Ой, да ты русским голосом заговорил! Да. Ха -ха -ха. О, здорово! Раз, два... два. Стойте! Вот тебе карта страны невыученных уроков Пригодится приз! И полетели Витька с Пузей в страну невыученных уроков Приземлились они прямо на берегу Голубого озера Приехали Интересно, водятся ли здесь мыши? Ха! Ха-ха! Арбузы? На! Но... Я же говорил, что арбузы растут на дереве, а? Так, так, так, первым делом сориентируемся на местности, а? Вынул так, Витька из-за пазухи карту Хе, вот так Ну, вот озеро хм. а вот дворец грамматики Так, понятно Двенадцать километров Сложи двенадцать и три Че сложи? Надо подумать Ора, что ты думаешь, когда решишь задачки? А ну, Брис. Мы должны дойти до, до дворца грамматики за 4 часа. Спасибо! Только ещё час. Вы успею. Разделся Витька, прыгнул в воду и поплыл. Так. И не заметил он, что в озере том плавает Кто бы вы думали? Ух, какая жарища! Белый медведь! Столкнулся Витька с медведем нос к носу Испугался и наутек Выскочил из воды, а медведь за ним Караул! О, какое пекло! Этот бездельник Перестукин брякнул, что белые медведи живут на юге Эй, мальчика, покажи мне, где север А, -а, -а, -а да, наверное, там, где восходит солнце Поверил бедный медведь витьки и поплелся на восток А Витька от страха оправился Арбуз с дерева сорвал И полакомились они с Кузей арбузиком. Мышей здесь нет. Ничего, зрелый. Зато вводятся медведи. Это очень опасно. А ты заметил, как мы преодолели первую опасность? Mm. Mm, хорошо. Ну, пора идти. Споем? Мы весело не страшно нам вдвоем Опасность презираем, на трудности плюем Ах, скучно за пардой уроки замурить Весело с каждой по свету Шли они так шли, видят растут на дереве булки А! и что на хлебном дереве растут булочки, все засмеялись, даже даже двойку влепили. <г Fair> За правду всегда страдают Но не успели они попробовать свежих булочек, как выбежала из-за кустов разъяренная корова. Кто такие? А, мы, мы путешественники. М а что вы собираетесь делать? Ничего особенного, я просто съем вас. Вначале тебя, потом кота. Пуще прежнего перепугались Витька с Кузей. Скарабкались до дерева. А корова уперлась в него рогами. И давай трясти. Ой, что вы, что вы, коровы не видят детей. Ха-ха-ха. <смех> <смех> Да-да-да, это все знают. Нет, не все. Например, некий Берестукин сказал на уроке, что корова плотоядная животное Всем известно, что плотоядные это хищники. Вот поэтому я тут всех мелких зверюшек съела. Понятно? Безобразие! К корову едет мальчишек! <связь> Ух! Поймать бы этого преступ... Престукина! Ой, ой, ой! <связь> Корова, ты же должна есть траву! Фигушки, яблодоядная, хищник! Не-не-не, ты фруктоядная, и сеноядная, не-не-не! на троядная. Трабочка, значит, ты не будешь нас есть. А я ещё не сошла слова. Ура! Ага, 3 часа. Вперёд! Взялись приятели за руки. и продолжили свой путь Я устал, я пить хочу Терпи, мы должны воспитывать силу воли И вот пришли друзья в город Четырежды девять 9 Сорок шесть Ответ отрицательный Ой, Спросите что-нибудь полегче а? Что даже лотарям известно Дважды два Четыре Это только там известно Ответ положительный Ноги! Слышат друзья, раздаются чьи-то страшные шаги <свяк> Подошли <свяк> к палатке два землекопа Вернее, в целом-то был только один из них А от второго остались лишь две громадных ноги А, а, а где все остальное? А? А не трамвали его ты переехал? его переехал двоечник Перестукин. Решил задачу так, что у него получилось полтора землекопа. Вот, полюбуйся. Да это же твоя тетрада. дать я попробую решить правильно. А? Так, первый вопрос. Сколько... Э... Опоздаем. А ну, брысь! Сколько вырыт один землекопы Семью семь. Сорок Потребуется два землекопа. Стоило только Витьке решить задачу правильно, как сразу же у второго землекопа туловище и появилось. Слава великому математику! Позор Виктору Перестукину! Четыре часа! Бежим! И побежали друзья дальше. По дороге нашли консервную банку, футбол сыграли. А ты заметил, что я сам решил задачу? Подумал и решил. Оказывается, это очень приятно. Все равно, что забить головку. И вот, наконец, подошли они к дворцу громадики. той А охраняли дворец... Куда? В и восклицательной знаки. Откройте! Мы очень спешим. Сможешь открыть? Вставил Витька ключ в замок, попытался повернуть, но, увы... Не поворачивается. Ставь правильно буквы! Ключ и повернется! Ой! помню-ка правила Расклонение существительных во множественном числе Не подходит Правописание о-е после шипящих Не подходит а Правописание суффиксов ек и ик Ага, ну-ка, ну-ка, ну надо писать в суффиксе ек, если при склонении гласный звук выпадает И ик, если ее выпадает. Ой, так вот это подходит. Значит так, именительный замочек. Родительный нет чего, замочка. А не, гласная выпадает. О, пожалуйста, гласная упала. Пишется субфиксиек. Именительный ключик, родительный ключик. Если гласное не выпадает, пишется лик Ах ты ключик, ключик, лик, ключ, тирик, тирик, тирик, тирик, ключик, тирик, тирик Чудесно, прекрасно ура! Открылись ворота перед приятелями и вошли Витька с Кузей во дворе Видят, сидит посреди дворца старичок А перед ним, за партой, сидят точка да запятая Кто это? Дед Мороз, что ли? Что ты? Да это же его величество, глагол повелительного наклонения Виктор Перестукин? Ага Какие у тебя отметки? Да разные там да. Угу <свык> <свык> <свык> Унести документы Перестукина. Перевернуть. Перевернуть. Виктор Перестукин обнаружил страшное невежество. Объявите приговор. по делу Виктора Перестукина Казнить? Нельзя помиловать Казнить? А, а меня? А, а за что? А за невежество, лень и незнание родного языка Но, если ты правильно поставишь запятую, будешь спасен Не поставит Он еще ни разу в жизни не поставил меня на свое место э, куда ставить запятую? Не подсказывать! Что же мне делать? Думай, рассуждай Ой, пробую Если я поставлю запятую после злого казнить То получится Казнить нельзя помиловать Думай, думай, шевели мозгами-то А если поставить после казнить нельзя, то, получается, казнить нельзя. Помиловать! Ура! Помиловать! Теперь понял, какую роль может сыграть запятая? Слушаю вас. Ваше Величество, что Перестукин? Все трудности преодолел? Да-да, все преодолел. Это арифметик. А, -а, а Ну, а теперь, Витя, домой. Ага! Да. Раз, два, три! И полетели Витька с Кузей Во своя си. Ох, а дома-то лучше. Правда, Кузя? Больше ты не будешь со мной разговаривать. Задачу решаешь. И сколько у тебя получается? Два землекопа. Два. Теперь я знаю. Знаешь? А сколько будет семью девять? 79 девять? Кажется, семьдесят ай яй яй <свеч> Я выучу. <свеч> Честное слово, выучу.